Глава 15. Вот я и пришёл. Доверчиво улыбнулся Абрам и протянул Александру широкую заросшую волосами руку. Извините, я и Соломономыеиче попросил, пусть в оба узнаете, что я имею сказать. Может быть, вам это не по душе. Вы, может быть, недовольны, что за умник нашёлся, который смеет меня учить? Вы, может быть, не любите слушать. Вы, может быть, думаете, а вот я знаю и без него. Но сделайте одолжение, выслушайте меня». Абрам и Соломон Моисеевич на этот раз пренебрегли конспирацией. Они не назначили Александру свидание в удаленных переулках Москвы, в Замоскворечье, в Сокольниках или за Тверской заставой, а явились к нему прямо на дом в гостиницу «Метрополь». После разговора у Анны обычная осторожность потеряла свой смысл. Каждый знал, что за дружиной следят и не сегодня, завтра могут повесить. Но никто не думал о наблюдении. Провокатора не было раскрыт, а филёры или как Ваня называл их шпики, казались хотя и опасными, но второстепенным и незначительным злом. Выслушайте меня, Абрамс с неудовольствием покосился на узорный всю комнату закрывавший ковёр и присел на краешек кресла. В бархатном кресле ему было неудобно сидеть, но стульев не было, а кровать была завешена кисьёй. Он подобрал свои огромные ноги и шумно вздохнул. Когда вы пришли и говорите: "Доктор Берг провокатор", я сейчас же сказал себе: "Хорошо. Так он будет убит. И вы можете видеть, развён жив. Но я сказал себе ещё и другое. Я сказал себе: "Абрам, что значит интеллигенты? Американская выжимочка. У них по мое всегда. Они работают, а почему? Кто их знает? Сам чёрт может ногу сломать. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Я не про вас. И Палит был тоже интеллигент. А всё-таки даже мудрец не поймёт, зачем они в революции. На что им социализм? Не то, что мы. Мы рабочие. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим жить, как люди живут. Это очень легко смкнуть. Но вот я подумал, что же тут странного, что какой-то там доктор Берг, вероятно, крупный богач-провокатор, ну испугался или, может быть, продал себя? Великая важность продал, ведь он же интеллигент, интеллигенты каждый день себя продают. Разве, например, чиновники не интеллигенты? А разве они себя не продают на базаре, потому что в чём служба? Служба в том, чтобы делать против народа и за то получать деньги. Ха. Ну и значит они себя продают. Я и сказал себе: "Абрам, Вот такие, как доктор Берг, пишут в газетах, что евреи кушают христианскую кровь. Вот такие эксплуатируют бедняков, вот такие повесили Ипалита, вот такие подстраивают погромы. А я знаю, что такое погромы. А воз знаю. Ну я сделал, что надо. И что вы скажете? Разве доктор Берг не всё равно что змея? Говорите, короче. Короче, сейчас «Только вы, пожалуйста, слушайте. Я вас слушаю. Теперь вот вчера приходите вы. Товарищи, учреждено наблюдение. Один из нас провокатор. Ну, положим, не вы говорили о Ване. Так это же безразлично, потому что вы тоже так думаете. И, может быть, вы сказали правду. Я давно видел, что за нами следят. И тоже спрашивал себя, «А скажи-ка, Абрам, если ты не дурак...» Что же это всё значит? Что значит, что везде гуляют шпионы? Вы извините, он наклонился к Соломону Мысеевичу. Это сущий пустяки, что письма или глупая болтовня. Никаких писем не писал, и никто разболтать не мог. Это, конечно. Вот и я подумал себе. Резкий, с сильным акцентом голос Абрама, неспокойные, точно обрубленные слова: И круглое, немного встревоженное, белое, как у бабы, лицо не понравилось Александру. Тянет, будто в воду везет, и не поймешь, что ему надо. Зачем он пришел? Зачем пришел не один? Чтобы иметь свидетеля? Чтобы избегнуть допроса? Он чиркнул спичкой и, закурив, долго следил за бледно-желтым огнем. Спичка с треском погасла. Он бросил её и опять взглянул на Абрама. Но ведь оно бил доктора Берга, бесовское наваждение. Абрам задумался и стал пристально смотреть на ковёр.